Глава 33. Айви. Никто ничего не мог понять, даже миссис Найт. Объедки, из которых для нас делали жаркое, со вчерашнего дня пролежали на кухне. Быть может, протухли за это время? Но ведь эта история с объедками повторяется изо дня в день, верно? И мы со Скарлет сразу же заподозрили, что просто кто-то добавил в жаркое отраву. Само собой, школу охватила паника. По счастью, не все девочки попробовали жаркое, но многие все же успели. По телефону вызвали в школу врачей. Некоторых девочек отвезли в больницу, некоторых забрали домой родители. Школьный лазарет при санчасти несколько дней был переполнен. Отравления оказались разными по степени тяжести. Это зависело от того, много ли жаркого успела съесть пострадавшее. Я поверить не могла, что нам со Скарлетт так сильно повезло мы же с ней к этому жаркому даже не притронулись а ведь я уже несла карту первую ложку еще бы немного и но чьих это рук дело оставалось загадкой ариадна попала в школьный лазарет и мы каждый день навещали ее вместе с девочками из их комнаты агата носила ей веночки из маргариток и плюща а мэри снабжала пачками взятых в библиотеке книг Какими хитростями-уловками она их добывала, не скажу, не знаю. Как и следовало ожидать, вскоре объявился и Ариаднин папа, тот самый забавный коротышка, похожий на сову в очках. Случилось это в четверг, во время ланчи. К этому времени Ариадна уже сидела в постели и выглядела не в пример лучше. Ее папа ворвался в школьный лазарет, похожий сейчас даже не на сову, а на взволнованного, нахохлившегося голуби. «Ариадна, тыковка моя!» — закричал он, едва увидев дочь. «Пап, зачем ты приехал? Не нужно было?» — простонала Ариадна. «То есть, как это не нужно?» И отец погрозил ей пальцем, словно трехлетней девочке. «Как я мог не приехать, когда мне сказали, что ты отравилась?» «Да со мной уже все в порядке», — сказала Ариадна. «И чувствую я себя уже вполне неплохо». Она сделала такое движение, будто готова была спрыгнуть с кровати, но в последний момент передумала потом ариадна взглянула на меня и покраснела от смущения моя маленькая принцесса вздохнул отец поправляя ее одеяло мы с мамой категорически настаиваем чтобы ты ехала домой э сказала я в надежде что мне удастся вставить слово в их разговор я то знала что ариадна ни в какую не захочет уезжать из школы сейчас когда так бурно развиваются события И то, что за обедом отравилась половина школы, ее не остановит. Хотя, с другой стороны, дома она, разумеется, будет в полной безопасности, не то что здесь. Но вставить слово Ариадна мне не дала, заговорила сама. «А я категорически не хочу домой!» Она откинула верхний край одеяла и принялась теребить воротничок своей ночной рубашки. «И я не принцесса, которую нужно срочно спасать!» Выражение лица у нее было решительным хотя само лицо все еще оставалось бледноватым. «Но, дорогая моя!» — начал ее отец. «Нет, папочка!» — твердо прервала его Ариадна. «Я никуда не поеду. Я нужна здесь моим подругам, понимаешь?» К моему удивлению, Ариаднин отец спокойно выслушал ее, не закричал на дочь, нет ничего подобного. Быть может, вспомнил про любимые петунии жены, которые он якобы раздавил своим автомобилем. «Ну что же», — сказал он, теребя в руках свою шляпу. «Раз ты так этого хочешь, будь по-твоему тыковка. Только дай слово, что если здесь объявится какая-нибудь новая опасность, ты нам немедленно позвонишь, обещаешь?» «Да, папочка», — охотно согласилась Ариадна. «Я присмотрю за ней», — пообещала я. Он посмотрел на меня и сказал с улыбкой. «Спасибо, Ирена. Какие славные у тебя подруги, Ариадна. Поправлять его и говорить, что меня зовут не Ирена, я не стала. Он попрощался со всеми нами, и слегка ошалевшая от свалившейся на нее работы медсестра Глэдис повела его к выходу. «Моя взяла, я остаюсь», — с гордостью объявила Ариадна и улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ, хотя на душе у меня было неспокойно. Безопасно ли на самом деле для Ариадны оставаться в Руквоте? А нам, то есть всем остальным, безопасно? История с отравлением попала в местную газету, которая вышла с жирным заголовком на первой странице. «Массовое отравление учениц Руквудской школы». Это стало последней соломинкой, той самой, что заставляет верблюда рухнуть на землю. И наша школа рухнула. На подъездной дорожке возникла пробка. Столько автомобилей приехало к нам, чтобы увезти по домам учениц нашей школы. Автомобили ждали своей очереди, не выключая двигателей, поэтому из школы выйти было нельзя из-за жуткой вони от выхлопных газов. Наш отец вместе со всеми родителями не приехал, и это, честно говоря, нисколько меня не удивило. Стоя на балконе над главным вестибюлем, мы наблюдали, как миссис Найт безуспешно пытается убедить разгневанных родителей что все под контролем и находиться в школе совершенно безопасно. После того, как мисс Флит спешно покинула школу, обязанности секретаря временно возложили на мисс Джонс, поэтому сейчас именно она сидела за стойкой ресепшн, сонно моргая глазами. Кто вместо нее остался в библиотеке? Не знаю, наверное, Анна Сантос. И тут появился опекун Вайлет, крупный мужчина в отлично сшитом костюме и аккуратно подстриженной бородкой. Он прошел внутрь и вскоре вернулся, таща за собой Вайлет, которая яростно сопротивлялась, кричала и даже легалась. Опекун не желал ее слушать и бубнил свое, дескать, он должен позаботиться о ее безопасности, и точка. Глядя на все это, я подумала, что опекун, скорее всего, до сих пор не знает, что Вайлет какое-то время провела в сумасшедшем доме вместе с моей сестрой. Заботливостью и деликатностью он не отличался. А уж на Розу, судя по всему, ему вообще было наплевать, хотя она едва ли сможет справиться с потерей своей единственной подруги и защитницы. Я задумалась, а что будет, если родители заберут почти всех девочек? Тогда Руквадскую школу закроют или как? Или продолжат держать здесь всех, кто остался до тех пор, пока школу не покинет последняя ученица? Я хотела написать обо всем тете Саре, но Скарлетт меня отговорила. Она сказала, что мы только-только с ней познакомились, поэтому рано перекладывать на нее свои проблемы, тем более что такое письмо может быть воспринято как просьба о помощи. Но ведь тетя Сара сама сказала, что не сможет заставить себя снова приехать в Руквуд. Слишком много плохих воспоминаний связано у нее с этим местом. Я согласилась с сестрой, хотя и подумала про себя, не придется ли нам пожалеть об этом. Возможно, сейчас была самая пора просить о помощи того, кто сможет нас спасти и вытащить отсюда. Ну а жизнь тем временем текла своим чередом, и нужно было к ней как-то приспосабливаться. «Что еще мы можем предпринять?» — спросила Скарлетт. «Запереться в своей комнате, никуда не выходить и никому не открывать? Между прочим, предложение это звучало весьма заманчиво. Последние несколько дней я в школьной столовой ни кусочка съесть не могла, боялась. Но вечно жить в страхе невозможно. Так что остается просто жить, постоянно оставаясь готовым в любую минуту вступить в борьбу. Лучше всего от навалившихся на школу напастей отвлекал приближавшийся просмотр, по результатам которого должны были распределить роли в спектакле «Спящая красавица». Скарлетт, разумеется, по-прежнему твердо была настроена победить всех и получить главную роль Авроры. Ариадна, со своей стороны, считала безумием проводить какие-то просмотры, когда все катится в пропасть. Однако миссис Найт придерживалась прямо противоположного мнения и была уверена, что такие вещи, как конкурсный просмотр, Очень полезны, потому что поднимают настроение и укрепляют дух. Сама же она превратилась в ожившую ходячую иллюстрацию к плакату, висящему у нее в кабинете «Шагай по жизни с улыбкой». Ну-ну. Просмотр должен был состояться в школьном актовом зале в понедельник после уроков. Каждая ученица балетного класса должна была показать небольшой отрывок из «Спящей» перед жюри, председателем которого была Естественно, мадам Зельда. Вторым членом жюри выбрали мисс Боулер. В балете она ровным счетом ничего не смыслила, но зато разбиралась в спорте, потому что была тренером по плаванию. А раз разбиралась в спорте, значит, могла судить и о физической форме участниц конкурса. Третье место в жюри должна была занять миссис Найт, но сейчас ей целыми днями приходилось отбиваться от разгневанных родителей, желавших забрать своих дочерей и требовавших вернуть деньги за обучение. Какие уж тут конкурсы-просмотры? Короче, на ее место назначили мадам Буланже. Почему именно ее? Не знаю, наверное, решили, что француженка должна хорошо разбираться в искусстве. Только, по-моему, мадам Буланже такая же француженка, как я, китаянка. В назначенный час мы, участницы просмотра, столпились перед входом в зал в своих трико и пачках с пуантами в руках. Участниц, между прочим, оказалось намного меньше, чем я ожидала, если учесть, что балетная группа была во всех классах. Скарлетт в ожидании своей очереди не переставала разминаться, разогреваться и заметно нервничала. Пение не разогревалась, но тоже нервничала, до бесконечности проверяла и перепроверяла, хорошо ли уложены ее стянутые в конский хвост волосы, не растрепались ли они, не ослабла ли на них синяя атласная лента. У нас оскарлит Скарлетт волосы тоже были завязаны в конский хвост и перехвачены лентами, тоже атласными, только красными. Эти ленты дала нам Мариадна. «Все репетируешь?» — сказала моя сестре Пенни, прислонившись к стене и сложив руки на груди. «Ну да. Тебе же нужно форму набирать, верно?» С этими словами она подтолкнула локтем, стоявшую рядом с ней, на дию. Но та на шутку не откликнулась, лишь закатила глаза и отвернулась в сторону. «А ты, я вижу, все над волосами своими трясешься, ответила Скарлетт, не прекращая разминку. «Хочешь красиво выглядеть, когда проиграешь?» «Не проиграю», — огрызнулась Пенни. Тем временем девочки одна за другой исчезали за дверями актового зала. Скарлетт била нервная дрожь, которую она всеми силами старалась скрыть. Просмотр подходил к концу. Нас оставалось всего четверо, когда Скарлетт неожиданно объявила. «Я сбегаю в туалет». Ох, неудачное время она для этого выбрала, но ну, очень неудачное. Дело в том, что только что в зал позвали на дию, а это означало, что я остаюсь один на один с Пенни. Я отвернулась в сторону, пытаясь прикинуться шлангом, но не тут-то было. «Так-так», — нараспев сказала Пенни, плотную подходя ко мне. «Вот и настал этот момент!» «Какой еще момент?» — дрогнувшим голосом спросила я. «Момент, когда я получил свою роль, и твоя сестра не сможет мне в этом помешать!» — улыбнулась она, показав мелкие белые зубы. «Она будет стараться изо всех сил, Пенни», — сказала я. «А кто победит, от нее не зависит. Это решать жюри, а не нам». Пенни стремительно протянула руку и выдернула у меня из волос красную ленту. «Эй!» — воскликнула я. «Что ты делаешь, Пенни?» «А что будет, когда Скарлетт увидит, как я над тобой издеваюсь?» — спросила Пенни, помахивая в воздухе моей красной лентой. «Придет в ярость, верно?» Вопрос лишь в том, насколько сильно она придет в ярость. Настолько, чтобы потерять спокойствие и проиграть конкурс на главную роль, или настолько, чтобы устроить скандал, после которого ее вообще вышвырнут из школы? Она, танцуя, подошла к открытому окну и просунула в него руку. Ветерок сразу же принялся играть с моей красной лентой. «Эй, не вздумай!» — сказала я, но было поздно. Пенни разжала пальцы, И моя ленточка улетела навсегда. Ой! хихикнула Пенни, прикрывая ладошкой рот. Но, Скарлетт, мы ничего не скажем, как ты думаешь? Дверь зала приоткрылась, и чей-то голос сказал: Следующая. Пенни подмигнула мне и скрылась за дверью. А я осталась стоять, крепко стиснув кулаки. А тут и Скарлет возвратилась, встала на свое прежнее место. Я в порядке. Неуверенным тоном сказала она. Все хорошо. Сестра глубоко вдохнула, а затем уставилась на меня. А что с твоими волосами, Айви? И где твоя лента? Я тяжело сглотнула. Ты же обещала, сказал мне мой внутренний голос. Ты обещала, что у тебя не будет больше секретов от сестры. Так-то оно так. Но не могла же я выбить Скарлетт из колеи перед самым показом. Поэтому я сказала. «Ничего не случилось, а ленту я сняла, думаю, что так будет лучше». «Мне не понравилось, как она смотрится, понимаешь?» «Хм», — ответила сестра. «Но так мы будем с тобой меньше похожи». Впрочем, продолжать этот разговор она не собиралась, и мы молча стали дожидаться, когда Пенни закончит свой показ. В тишине было слышно только наше дыхание да долетавшие из зала отрывки знакомой музыки. Наконец, дверь зала вновь открылась, и из нее вышла сияющая и полная уверенности в себе Пенни. «А теперь попробуй переплюнуть меня, Скарлет, надменно сказала она. «Следующая!» раздался голос с той стороны двери. Скарлет вдруг покраснела и, провожая взглядом в припрыжку удаляющуюся по коридору Пенни, неожиданно сказала. «Давай ты первая!» «Что?» Уставилась я на сестру «Но...» «Никаких «но», — ответила Скарлетт, выкатив глаза. «Ты первая, иди!» И с этими словами она буквально втолкнула меня в зал. Я остановилась у подножия сцены, моргая от яркого света фонарей, слыша, как грохочет в груди мое сердце. «А, Ави Грей!» — услышала я, знакомый со странным легким акцентом, голос мадам Зельды. «Милости просим!» «Поднимайся на сцену, пожалуйста». Я оглянулась по сторонам, присела на нижнюю ступеньку, ведущую на сцену лесенки, и стала завязывать пуанты. Перед сценой стоял стол, а в центре за ним сидела мадам Зельда, слева от нее мисс Боулер, а справа мадам Буланже. Позади них в зале сидела группа девочек, оставшихся посмотреть конкурсные выступления. Впрочем, их было немного. Зал практически оставался пустым. Если мадам Зельда в жюри, то кто тогда за роялем? Мелькнула у меня в голове. Я посмотрела на сцену, увидела за роялем Элси Спаркс и мысленно поморщилась. Элси увидела меня и покровительственно махнула ручкой. Дылда. Мне вдруг стало тоскливо, потому что вспомнилась, сидящая за роялем мисс Финч. Где-то она сейчас. И что с ней? «Вернется ли она когда-нибудь к нам?» «Начинайте!» — крикнула мисс Боулер, приложив ладони рупором к рту. Я встряхнулась, глубоко вдохнула и... «Соберись, Айви! Главное, не упади лицом в грязь перед всеми! Ты сможешь! Давай!» — подумала я и поднялась по ступенькам на сцену.